Глава двадцатая О своем детстве Мария Ковалева помнила мало, а про порчу вообще знала только со слов отца и из старого письма, которое Анна Рябинина, уехав с сыновьями в неизвестном направлении, оставила бывшему супругу в кроватке дочери. Они даже разведены не были. Просто в один прекрасный день все трое детей одновременно закатили истерику, и Анна позвала домой местную ведунью, чтобы та сняла с детей с глаз. Сергея тогда дома не было. Бабка даже порог не переступила. Сразу сказала, что это порча или проклятие. И в такой дом, где три поколения на смерть обречены, она входить не станет. Назвала дом Рябининых склепом и посоветовала батюшку пригласить, чтобы осветить хотя бы стены. Анна мужу не сказала ничего. Долго за бабкой этой ходила и в церкви поселилась практически. Спасение вымаливала для деток своих. Спустя какое-то время, когда страх стал почти невыносимым, бабка сама к Анне пришла и предложила защитную магию, но только для двоих. На больше она была не способна. Про то, что семью разделить придется так, чтобы не встретились никогда, сказала. И жертва нужна была, потому что магия черная, на крови делается. Тогда Анна и отдала сыновей незнакомым людям, увезла их в другой город, а там на вокзале попросила семейную пару присмотреть за детишками, пока она по делам отлучится. «Мол, вы, люди добрые, не волнуйтесь, я быстро вернусь». В родное село тайком приехала и сразу к бабке той побежала за колдовством. Призрак Веры Степановны Лукашиной во время первого контакта с Олегом говорил о двух родителях, обещавших вернуться за детьми, когда будет такая возможность, что некоторым образом не соответствовало новой информации. Вроде бы и противоречие, но во всей этой истории было уже столько всего наворочено, что докопаться до правды казалось чем-то запредельным. Поэтому Олег без раздумий отнес эту деталь в разряд незначительных. Дальше вроде бы все было понятно. Лукашина обратились в полицию, которая тогда еще была милицией. Мальчиков у них забрали, но потом семейная пара без проблем оформила опеку, и дети вернулись к ним. Сергей Рябинин остался вдвоем с дочерью Машей, потому что его жену Анну нашли мертвой на кладбище спустя два дня после исчезновения ее и сыновей. Инсульт, такой, с кем угодно может случиться. Мальчиков искали, но безуспешно. А потом в кроватке Машеньки обнаружилось письмо в котором было рассказано все о страшной порче. Сергей получил сведения о том, где находятся его сыновья, спустя почти год после того, как они пропали. Милиция все же отыскала мальчишек, но он так и не рискнул забрать их назад, побоялся. А Маша обо всем этом узнала только в сознательном возрасте. Отец ее в строгости растил, в монастырь все пристроить пытался, не рассказывал, ничего не объяснял. Вот она и думала, что он просто самодур со странными убеждениями. Когда дочка объявила о тайной связи с местным пареньком и о том, что у нее ребеночек будет, Сергей за голову схватился. Защита-то только для двоих работает. Вышла Марья замуж, родила сына. Бабка та, что защиту делала, тогда жива еще была. Посмотрела на Сергея, на дитё малое. Ребенок на себя магию перетянул. По наследству она ему досталась. А Сергей обреченным получился. Только помимо навязанной судьбы, у каждого ведь и своя есть. Мальчик в шестилетнем возрасте в полынью зимой провалился. А муж Марии запил, и она с ним развелась. Думали, что раз так судьба распорядилась, то Сергей назад свою защиту получит. Но нет, не получил. О том, что у нее братья были, Мария с детства знала, потому что злых языков везде хватает. Незадолго до своей смерти отец признался ей, что знает, где и с кем его сыновья все эти годы жили. Он даже несколько раз ездил туда, чтобы издалека на мальчиков посмотреть, но никогда не приближался к ним, чтобы, не дай бог, не разрушить последнюю надежду для дочери знал, что им погибнуть суждено, и что сам тоже не переживет сыновей, знал. Об одном Машу просил, чтобы она после их смерти на могилке братьев, хоть изредка от его имени цветы носила, чтобы хотя бы с того света они видели, что отец всегда о них помнил. После похорона отца Марья Сергеевна ехала в чужой город, заведомо зная, что ее там ждут только мертвые. Она-то с погребением быстро управилась, потому что отец на учете у кардиолога стоял. На него в больнице справку дали, а с братьями и невесткой все сложнее было. Экспертиза же. Так и вышло, что Ольги тела только через несколько дней отдали, а Маша тем временем выяснила через третьи руки, что ее племянник и племянница чудом живо остались. Девочка тяжелая, а мальчишка бодрячком, только испугался сильно. Он из дома-то еще до пожара удрал. Услышал, как отец беснуется, через окно в спальне выбрался и в будке собачьей спрятался. Спрашивать совета было не у кого, поэтому Мария Сергеевна сама для себя решила, что раз магии защитной на двоих хватить должно, то как раз на нее и мальчика хватит. Как потом в больнице выкручивались из ситуации с пропажей ребенка, и как Евгений Рябинин оказался зачислен в мертвецы, она понятия не имела. Она даже толком не помнила, как ей удалось его украсть, И домой возвращаться нельзя было, потому что там всю семью Рябининых зачокнутых считали, и Женьку у нее стопроцентно отобрали бы. Бродяжничали, голодали, но мальчик ни разу не попытался убежать. Чувствовал, что не нужен никому больше. Ну, а потом добрые люди помогли. Не особенно, конечно, добрые и совсем незаконопослушные, но Марию Сергеевну не обижали, потому что она у главного на особом счету была – любимица. А Женьку он как сына воспитывал. Вопросов не задавал, только тест ДНК втихаря заказал, чтобы убедиться, что мальчик и его любовницы роднёй приходится. Жили на съемной квартире, пока благодетеля не застрелили во время задержания. Пришлось снова бежать, чтобы полиции под горячую руку не попасть. Но в этот раз хотя бы деньги были, легенда правдоподобная и документы, пусть и фальшивые. осели в Питере, где и прожили последние 10 лет. Про Киру Марья Сергеевна сказала Женьке, что его сестра погибла, чтобы обрубить желание найти родного человека. Мол, там вообще нечего было хоронить, поэтому останки кремировали, а где прах неизвестно. И от поисков предостерегала без объяснений, пока он не повзрослел. Ну а потом снова ложь, еще ложь, опять ложь. В результате Евгений Рябинин был безмерно благодарен тетке за свое спасение и не делал ничего, что могло бы ее расстроить или обидеть. И мамой называл, потому что по фальшивым документам так и было. Классическая мелодрама с элементами мистики. Даже финал банальный. Парню исполнилось восемнадцать. В преддверии осеннего призыва он настоял на том, чтобы хотя бы раз навестить своих покойных родственников, где и вляпался вместе с теткой в судьбоносные обстоятельства. Ничего, что могло бы дать хоть какую-нибудь подсказку, как остановить надвигающуюся бурю. «Все, разобрались», — радостно сообщил запыхавшийся Леша, потирая костяшки на правой руке. «Шантажист признал, что был неправ, и денег уже не хочет. Олег, слушай, я вот тут знаешь, что подумал». Глупый вопрос. Конечно, Олег знал, о чем подумал его невмеру ретивый помощник. Но этот вариант его не устраивал в корне. «Даже не думай это озвучивать», — предупредил он Алексея. «Если кто и не имеет ко всему этому вообще никакого отношения, так это ребенок, который еще даже не родился». Но ведь тогда злодей на какое-то время вздохнёт с облегчением и...» «Лёша, заткнись». «Понял, молчу. А, и это. На вот». Парень протянул Олегу телефон. «Ты в машине его оставил, а там от детектива уже шесть пропущенных». «Спасибо». Олег отошел в сторону, чтобы сделать звонок человеку, которого они опять подвели, опоздав навстречу. А Леша сочувственно посмотрел на Марию Сергеевну, которая тихонько шмыгала носом и вытирала слезы. «Да не парьтесь вы так», — попытался он успокоить несчастную женщину. По и отойдет». «Я просто хотела его уберечь», — слипнула Мария. «Где он?» «Сказал, что подождет вас в ма...» «Опаньки! Ольга Вадимовна собственной персоной! Место встречи изменить никак, блин! Олег!» Ольга шла к ним не одна. Она медленно хромала, переставляя костыли и делая короткие передышки через каждые два шага. И чуть позади нее, сжимая кулаки, брел хмурый Евгений. «Да, спасибо». Закончил Олег разговор с Дмитрием Алексеевичем и сурово сдвинул брови, наблюдая за тем, как Ольга Вадимовна присаживается на лавочку рядом с дрожащей от ужаса Марьи Сергеевной. «Здравствуйте, госпожа Рябинина». «Здравствуйте, господин Корнеев». Бесцветным голосом отозвалась Ольга и обвела присутствующих усталым взглядом, который остановился на лице подошедшего Евгения. «Здравствуй, Женя. Вот уж не думала, что мы когда-нибудь еще свидимся. Странная штука судьба, да?» «Ну уж, кому говорить о судьбе, так точно не вам!» зло усмехнулся Алексей. «Леша!» – одернул его Олег, и парень недоумевающе уставился на него, искренне не понимая, в чем он не прав. Вот ведь она, причина, сама явилась, и к тому, что Женька сейчас возле собственной могилы стоит, тоже наверняка она руку приложила, и все остальное тоже по ее вине произошло. «Ольга Вадимовна, дайте мне, пожалуйста, ваш кулон». Олег протянул руку, прямо посмотрел в глаза женщине и не увидел в ответном взгляде ничего, кроме усталости. Она не стала задавать вопросов. Прислонила костыли к лавочке, сняла через голову тонкую шелковую нить, и маленькая серебряная монетка бледным пятнышком легла на широкую ладонь Олега. «Спасибо». Сухо выдавил из себя он. «Простите, но у меня нет другого выхода». «Делайте, что хотите». Вздохнула она, прислонилась спиной к растущей позади березе и закрыла глаза. «Эм!» и... – занервничал Лёша, переводя напряженный взгляд с одного лица на другое, но больше ничего не сказал. Никто ничего не сказал. Ольга после очередной встречи с матерью пребывала в депрессивно-безразличном состоянии. Мария Сергеевна не могла издать ни звука, ожидая, что сейчас её покарают за похищение Женьки. Евгений был зол на обоих тёток одновременно – Алёша, как обычно, фонтанировал эмоциями, но в этот раз хотя бы делал это молча, что было весьма кстати. Тратить время на объяснение Олег не стал. Зачем? В любом случае он станет виновным в чьей-то смерти и объектом для чьей-то ненависти. Скажешь слово, начнутся протесты. А счет уже шел не на минуты, а на мгновения. Он зашел за оградку, сел на землю между могилами братьев Рябининых, сжал заговоренную монетку в кулаке, обхватил колени и опустил голову на руки. Со стороны могло показаться, что это просто родственник скорбит о тех, кто лежит в земле под ним, но все присутствующие понимали, что на самом деле происходит что-то другое, что-то необъяснимое и жуткое, что-то, после чего кому-то наверняка будет очень больно. Это продолжалось недолго, а потом Олег поднялся на ноги, стряхнул кладбищенскую землю с брюк, снова подошел к Ольге и вложил монету в ее дрожащие пальцы. «Не надевайте это больше, оно вам не нужно». «Похороните вместе с телом женщины, которая вас вырастила. Простите меня, если сможете». Недоумение, непонимание, недоверие, разочарование, страх. Он шел прочь, видя мысли каждого из тех, кто остался у последнего пристанища людей, отданных на произвол чужой судьбы. Видел, слышал, чувствовал, но не хотел останавливаться, возвращаться, говорить какие-то слова. Он сделал все, что было в его силах. Наверное, даже большее. Ему не хотелось прямо сейчас рассказывать дотошному Леше, на какую цену пришлось согласиться, чтобы все получилось именно так.